Интерлюдия. Убедившись, что отряд Платона благополучно покинул степь, Ехмед взял курс на деревню Хаши, посчитав свою миссию выполненной и перед шаманом, и перед самой степью. По приказу деревенского колдуна он должен был привести в Хаши целителя, когда того захватит Дред. Но поскольку со своей частью задачи островитянин не справился, ашит остался на свободе. При желании Ехмед мог бы и сам схватить изгоя и привести к шаману, но именно такого приказа ему не поступало, а вредить человеку, спасшему жизнь сына, угай не желал. Опытный охотник, каким являлся помощник шамана, в пределах степи был способен на многое, но старался не показывать всех своих умений. Зачем? Ведь тогда шаман начнет поручать сложные задачи и придется либо выполнять их, либо покидать деревню в которой у Эхмеда проживали любимая жена и сын. Лет двадцать тому, когда юный степняк по случайности отбился от своего племени, перебиравшегося на новое место стоянки, сама степь сберегла одинокого мальчика. В течение трех суток, не позволив добраться до соплеменников, сначала он попал в полевую бурю, потом сбился с тропы и вывихнул ногу. Когда же парнишка все-таки отыскал стоянку своего племени, В живых там не осталось никого. Возле догоревших костров он нашел только человеческие кости. А рядом, до неузнаваемости изменившихся длиннозубов, доедавших останки своих бывших хозяев, у всех без исключения глаза горели синим огнем. Поговаривали, что именно так у скаковых волков проявляется магическая лихорадка. Болезнь очень редкая и беспощадная, как для хозяев, так и для самих животных. Ехмет тогда от ужаса просто застыл на одном месте и мысленно молился степи, чтобы его не увидели. Так он простоял, не двигаясь, около трех часов, пока не пал последний длиннозуб. После этого случая паренек получил уникальную способность становиться невидимым для людей и животных, имевших магические способности. Гораздо позже Ихмед узнал и причину гибели целого племени и своего спасения. Шаман кочевников почему-то нарушил непреложный закон степи, приказав убить на охоте одно из священных животных. Мало того, словно издеваясь, устроил по этому поводу пир, главным угощением на котором было жаркое и серебряно-рогой лани. В тот день мальчику было настолько худо, что он оказался единственным среди соплеменников, не явившимся на пир. Может, поэтому в наказание за неуважение к шаману его одного на следующий день заставили убирать последствия праздника. Обглоданные кости лани он аккуратно собрал и закопал в том месте степи, которая накануне ночью возникла в его сновидении. Видимо, именно эти действия и сохранили ему жизнь. После трагедии парнишка несколько дней скитался по бескрайним просторам степи, пока не наткнулся на охотников из деревни Хаши которое предоставили найденушу кров. Через несколько лет его заметил местный шаман, приблизил к себе, дал статус жителя деревни, а не так давно пожаловал званием достойного. Само по себе это звание особо ничего не давало, просто закрепляло за жителем деревни его заслуги, возводя в ранг особо уважаемых, и позволяло самому единожды назначить статус жителя деревни кому-то из чужаков. Ихмед воспользовался этим правом для Платона, понимая, что дрек от парня не отстанет. А еще бывший кочевник преследовал свою цель. Наблюдая за изгоем, он пришел к выводу, что целитель довольно быстро попадет в беду, если покинет отряд Платона. А в том, что это случится, он после схватки маленького отряда с пнеобразным монстром не сомневался. Сгубит тебя жадность, ашит, точно сгубит. «Неужели жизнь так ничему и не научила? Ведь ты и изгоем стал из-за собственной жадности. Опять же эти разговоры с баронеттом. Вижу, с какими мыслями ты от него выходишь». Ехмед за пределами степи терял свои способности. Вне степи он не мог прийти на помощь спасителю сына, да и вообще не собирался становиться нянькой-изгою. Но еще один ашиду шанс все-таки решил дать потому, подарив статус жителя Хаши Платону, обозначил ответную услугу. У того после перехода через перевал способности, скорее всего, не изменятся. Судя по наблюдению Угая, Платон сумел стать особым любимчиком степи, не тем, кого балуют, а кого стараются сделать сильнее. Видимо, поэтому на долю чужака за три дня выпало столько испытаний. Находясь почти все время рядом с отрядом, Угайн утром чуял, помогать необычному бойцу не стоит, разве что в самый критический момент, что называется за миг до неминуемой смерти. К счастью, ничего подобного не произошло. Платон сам находил выходы из сложнейших ситуаций. Наблюдая за поединком Платона с Дрэгом, Ехмет отметил, что любимчик степи обладал неплохими навыками рукопашного боя, однако неумелое использование энергии быстро истощало его силы, да и точность движения оставляла желать лучшего. Сам Ехмет по наказу шамана почти пять лет осваивал рукопашный бой в крупном селении оседлых Угаев. Станами у Угаев назывались поселения, подобные городам Миригов. В стане теплого ветра проживало более пятнадцати тысяч человек и даже имелась школа, в которой молодых парней учили настоящие мастера боя без оружия. В палатке Платона бывший кочевник не смог удержаться от замечания. «Парень не глуп, должен сделать правильные выводы, а мне нужно решить, рассказывать шаману о единорогах или нет». Немного поразмыслив, Ехмет решил, что умолчит о самом загадочном животном. Для спасения единорогов степь призвала своего избранного. Тот с задачей справился, и знать об этом другим не обязательно. Сейчас мед легко бежал среди холмов. Его выносливость позволяла не снижать заданной скорости часа три. А поскольку в сезон пробуждения даже всадники не торопились, стараясь вовремя рассмотреть опасность, то сейчас Угай не отстал бы и от верхового. Кстати, о скакунах. «Да хаши, путь не близкий, не поискать ли мне животинку в помощь?» В эту пору в степи иногда можно было наткнуться на бесхозную лошадку, поскольку люди на ее просторах погибали чаще, чем их животные. Вскоре до чуткого слуха одинокого путника донеслись громовые раскаты, конское ржание и людские голоса. Похоже, очередные добытчики столкнулись с проблемами. Угай поспешил к месту стычки исключительно из-за лошадей, в надежде немного отдохнуть, если получится продолжить путь верхом. «Опять молодежь!» – мысленно возмущался их Ехмед. «Что же вы все сюда претесь, не разузнав самых необходимых вещей? Деревянных чужаков нужно огнем разить, а не сосульками обстреливать. С ними вообще без магии обойтись можно». Коряжестые монстры обступили неудачливых добытчиков стараясь оплести и задушить своими ветвями. Пока один из бойцов удачно отсекал ветки саблей, но тех становилось все больше. Из четверых горемык в живых еще оставались двое. Угай проскочил незаметным между живых коряк и позволил рассмотреть себя, оказавшись среди окруженных. Он поднял выпавший из рук погибшего арбалет, намотал на болт тряпку, смочил ее спиртом, поджег и поразил ходячую корягу. Потом вторую. Когда бойцы последовали его примеру, Ехмед вернул арбалет, так и не произнеся ни слова. Оба одаренных, занятые схваткой, не заметили его исчезновения. Угай не стал дожидаться окончания схватки. Огонь уже перекинулся практически на всех чужаков. Посчитав, что его помощь достойна награды, поймал в степи одну из лошадок и продолжил путь верхом. Интересно, у парней хватит ума повернуть во свояси или после потери двух приятелей продолжат поиски сокровищ? Если пойдут дальше, их уже ничто не спасет. Не зря у нас говорят. Дураки в степи не умнеют, они там умирают.